Глава 12 Софья. «Быть до конца честным с самим собой – непростая задача». Зигмунд Фрейд. «Ох, девочки! Я даже боюсь представить, что вы для меня приготовили!» «А ты не бойся. Просто иди и, главное, не снимай повязку!» Довольная невеста и ее подруги и мы с Элей заходили в ночной стриптиз-клуб. Желания идти сюда не было. И я безумно была рада, что со мной Эля, которая поддерживала морально. Та-дам! Прокричали подруги будущей невесты и сняли с ее глаз повязку. А! Да вы сумасшедшие! Захлопала в ладоши радостная Жанна. Надеюсь, Оскар не будет против. Нас усадили за самый центральный столик, который находился около сцены, куда выносили огромный золотой трон. В зале послышался женский то ли виск, то ли крик и бурные аплодисменты для ведущего, который выходил на сцену. «Дорогие дамы, я рад вас всех здесь приветствовать. И мне тут одна птичка донесла, что у нас в зале есть невеста». «Да, это я!» – закричала Жанна и подняла свои руки. «Девчонки, я вас обожаю!» «Прошу на сцену, моя королева!» склонил свою голову ведущий, и сестра побежала к нему. Мужчина усадил Жанну на трон. «А сейчас я даю слово вашим слугам». И после его голоса в зале погас свет, а прожекторы устремились на сцену, куда вышли мужчины в костюмах и преклонили свои колени перед Жанной. В то же время около нашего столика активизировалось движение. К нам на диванчике подсели еще несколько похожих парней. О, нет, нет, нет. Протерторила я, отодвигаясь подальше от того, кто руками полез под мою юбку. И мужчина пересел к другой девушке, которая была совсем не против. "Выпьем за счастье моего брата", протянула мне бокал шампанского Эля. Я сделала один глоток и поморщилась. "Кажется, нас хотят отравить". "И не говори, Софи. Что это за гадость?" Эля, в отличие от меня, содержимое выплюнула обратно в фужер. «Официант!» – крикнула я и махнула рукой мимо проходящего парня в фартуке и трусах. «Принесите нам бутылку виски и колы!» Парень кивнул и удалился, а я устремила свой взгляд на сцену, где один из слуг уже сам сел на трон и усадил к себе на колени нашу королеву и нагло лапала ее, а сестренка даже и не против такого замеса. «Эй!» Ты чего такая кислая? Прошептала мне на ухо Эля. Да настроения особо нет. Я по воду здесь немного и уйду. Мне вещи еще собирать. Да, я была уже на чемоданах и собиралась завтра вечером уезжать, а перед этим заскочить к папе попрощаться. И далеко ты намылилась? Поеду обратно. Я не выдержу еще и дня в этой компании. Показала я рукой на сестричку, которая уже сидела с задранной кофточкой. «Да ты с ума сошла! Я бы на твоем месте осталась! Ты не понимаешь, что доставишь им огромное удовольствие, уехав. И подумай об отце. Это, как я понимаю, он тебя позвал. Вы и так годами не видитесь. Не ведись ты на уловке этих ведьм, а просто назло им улыбайся и пропускай их ядовитые заявления мимо ушей. И знаешь что?» Эля замолчала, смотря на официанта, который принес нам виски с колой и смешал их в коктейль. «Даже и не думай. Уехать всегда успеешь». Я смотрела на девушку, которая практически открыла мне глаза. «А ведь Эля в какой-то мере права. Что я теряю? Подумаешь, еще пару седых волос появится от нервов. Ну, хоть с отцом побуду». «Знаешь, а ты, наверное, права. Я впервые в эти дни подумала об отце, а не о себе». «Да, я эгоистка. Папа ведь позвал меня не только ради этой свадьбы. Он хотел, чтобы я была рядом с ним. Сделала несколько глотков виски с колой и тут же немного повеселела. Я, пожалуй, не подарю им такой подарок в виде моего отсутствия. Я и так ради них много чего потеряла». «Вот и правильно. А теперь доставай свои денежки и красиво засовывай парням в трусы. Оторвись сегодня, детка». Эля чмокнула меня в щеку и пошла к сцене, где танцевали мужчины. Вечер, проведенный в компании моей младшей сестры и ее подружек, было не так уж и плох. Мы практически не обращали друг на друга внимания и просто отдыхали. Я ловила иногда в свою сторону колкости Жанны, как и ее недовольные взгляды. Сестренка постоянно хотела задеть меня обидными словами, но я не поддавалась ей. Решила прислушаться к совету Эли и пропускать все мимо ушей. И правда стало легче. А вот Жанка злилась на то, что я никак не реагирую на ее колкости. Большинство подружек сестры уже после полуночи разошлись по домам. И когда настал наш черед уезжать, и мы вышли на улицу, чтобы вызвать такси, то у здания, как по волшебству, появился муж Элли. «О, дорогой, это ты!» Элли заметно перебрала и практически не держалась на ногах. Она актерски упала в объятия мужа. «Вот это да! Я вижу, что кто-то погулял на славу. Садитесь в машину, я отвезу вас». «Вы поезжайте, а я вызову такси», – доставая свой телефон, произнесла я. «Ты не поедешь домой?» – Жанна удивилась. «Нет, я поеду в квартиру. Передай папе утром, что я ближе к обеду буду у вас». «Как хочешь». Сестра развернулась и, не прощаясь со мной, села в машину к мужу Элли, а я, проводив их взглядом, разблокировала свой телефон и зашла в приложение такси. Но не успела я нажать на кнопку «Вызвать машину», как передо мной затормозил знакомый парше. Я подняла глаза и встретилась с довольным лицом Аскара, но тут же опустила взгляд в телефон, давая понять, что я его не заметила. Но мужчина, видимо, просто так не хотел сдаваться и вышел из машины сам. «Садись, я отвезу». «Не стоит. Ты, кстати, опоздал буквально на минуту. Твоя будущая жена только что уехала». «Я в курсе. Садись в машину, Софи». Голос Оскара стал немного жестче. «Не стоит беспокоиться. Я уже вызвала такси». Показала ему светящийся экран телефона, на котором уже искали водителя. Но Оскар вырвал мой телефон и нажал на кнопку отмены. «Ты что делаешь? Совсем полоумил? «Нужно было меня слушать». Он схватил меня за локоть и повел к переднему пассажирскому месту, открывая передо мной дверь и усаживая внутрь машины, а затем захлопнул дверцу и заблокировал ее. Вот же гад какой! Я сидела возмущенная и злая, наблюдая, как он медленным, уверенным шагом обходит автомобиль и садится на место водителя. «Вот скажи мне, зачем ты все усложняешь? М? Зачем тебе все это?» «Что все, Софи?» Он развернулся ко мне всем телом. «Все это! Тебе бы лучше нужно беспокоиться за беременную жену и везти самому домой!» «О ней есть кому беспокоиться и без меня!» Оскар отвернулся от меня и завел мотор, срываясь с места. «Что это значит?» «Софи, ты можешь мне задавать конкретные вопросы? А то я не понимаю». «Ты сказал, что они есть кому позаботиться!» «Да». Она уехала с моей сестрой, и я полностью уверен, что она приедет домой в целости и сохранности. «Ох, как же вы мне все надоели!» Я сложила руки на груди и отвернулась к окну. В машине играла тихая, спокойная, расслабляющая музыка, и приятно пахла одеколона маскара. Откинувшись на сиденье, я полностью расслабилась и совсем не заметила, как провалилась в сон.